Последняя ночь Андрею Белому Рождаются и гаснут белые мутные дни, Тихо вползают черные молчаливые ночи. Когда там, внизу, за окном, зажигают фонарь, И желтый язык тоскливо бьется в стеклянном колпаке, Тогда живые черные силуэты бегают по потолку, и на светлой полосе ложится большая недвижная тень. Это я. Вносят лампу. Уходит световая игра. Фонарь не посылает больше своих больных, дрожащих улыбок. И в комнате все становится сурово обычно. Точно испугался кто-то, что я начну играть с тенями, Ловить световые пятна, что струятся по пальцам. И хотя на мгновение забудусь, и будет все не так, как у них. Дни идут. Октябрьские туманы закутали город. Бледная завеса, кровавая от огней, закрыла небо. Много... Дней и ночей я один. Если бы я сказал им, почему так давно я один, и кого жду я сегодня в тихий предрассветный час, они рассмеялись бы, эти озабоченные, недоверчивые люди, которые маленькими черными призраками мелькают за окном. Кого можно ждать в этом городе? Где дымы туманы, и тусклые светы Так уныло повисли над знакомыми улицами? Кого можно ждать под грохот колес И гудения фабричных свистков? И они не знают, не знают, Что сегодня последняя ночь. Я долго ждал. Как сокровенную тайну берег я мечту, Как дрожащее пламя Нес я ее сквозь тьму И ужас душной неволи. Падая, срываясь с злых круч, Угасая от горя, Я шел на отдаленные зовы. И разгорался светоч, И иглы венца его Сладостной болью ранили меня. И весь отдав себя ему, я стал безмолвно ждать последнего неведомого людям чуда. Сегодня на рассвете я вышел за город. В бледной мгле тонули мертвые поля. Розовая лента разгоралась на востоке радостной приветной улыбкой. В утреннем восторге робко трепетали последние шелестящие листочки берез. Я упал на холодную влажную землю, покрытую мёртвой травой, и звал, и молился, и плакал. Я говорил ему, как девятнадцать веков длится безмерная тоска. Я рассказывал ему, как в страшных застенках без его света угасают миллионы человеческих жизней, я звал его, милого, кроткого, покинувшего нас. А розовые волны затопляли горизонт, и березки нежно дрожали в огневом предутреннем восторге. В последнем порыве боли и надежды я поднял руки к розовеющему небу, и внезапно острая сладкая радость наполнила душу. Я уже не чувствовал ни тела, Ни отяжелевшей без сна головой. Это он услышал голос безмерной любви. Он обещал, он слышал, он придет. Сегодня целый день я приношу в мою комнату белые цветы, их стебли по ней клевянут, бледные головки умрут, не увидев его. И снова вечер, но пусть в трауре, тумана, задыхается от страха беспомощное пламя. Сегодня я не разделю с ним моей ночной тоски. Сегодня мой праздник. О разве не приходил он в мир на зов бесконечной любви? Разве он не помнит, как любил я его? В темных ликах окон, в голубых вздохах Ладана, в синих глазах ребенка, в трепетании весенних цветов и в искаженных горем лицах я узнавал и чувствовал его. Падай без сил Я меркнущим голосом Все молил О, приди, не оставь И сегодня он Слышал Он слышал мой стон За стеной Смеются и воют Там не знают Об утреннем обещании Ни намеком Ни тенью придет Он ко мне я прильну к белоснежной сияющей ризе, Буду целовать его ноги С кровавыми ранами гвоздей И загляну в его глаза, В которые столько веков Не смотрел уже мир, Растворюсь, потону в нем, И это будет моя последняя Земная молитва. Как ночь длинна, я знаю, он придет вместе с солнцем, Но где же взять мне красок радости, Невянущих цветов, Чтоб встретить его, царя? И я, нищий, отдам ему все, что имею. Под ноги его я брошу мое земное греховное тело, а душой потону в его вечном, немеркнущем свете, и мы будем одно. Я в нем, он во мне. Ночь все идет, не спит земля. Под завесой тумана, точно в тяжелом бреду, стонет и вздрагивает, и тяжко дышит, Неумолкающий город. Как больно мне от этих звуков! В них вопли невидимых грудей, Сатанинская усмешка над верой в грядущее чудо. Уйдите! Оставьте! Зачем посылаете вы отголоски Вашей муравьиной суеты, Отзвуки вашей бесцельной борьбы — Они мешают мне прислушиваться к звуку его отдаленных шагов. Прижмусь в далеком темном углу, закрою глаза, сложу руки крестом на груди и весь, дрожащий, четкий, как струна, буду ждать святого прикосновения. Это последний час». Уже слышу о нежной шорохе, сладкие венья, приближения, уже сквозь занавесы смотрят его предтечи, первые голубые лучи. Только зачем те звуки опять врываются в душу и тревожат давно погребенное? Тени какие-то реют вокруг. Зачем они здесь? Разве для них я не умер давно? Что за злобная сила оживляет тот стон, что когда-то называл я жизнью? Уже их искажённые лица страшной гирляндой вьются на потолке, о Боже, милосердный, вели ему уйти, они хохочут, скрежещут зубами. В сладострастных сплетениях изгибаются их тела. Они хотят напомнить что-то знакомое, чудовищно страшное. Они зовут опять туда, где был я, пока не знал тебя. Внизу с угрожающим воем собирается толпа. Там все От кого я ушел. Бледные призраки дней не хотят, Чтоб я видел тебя. Уже двери трещат Под яростным напором их тел, А розовая полоса, наверное, Наверное, загорается на востоке. Кто-то шепнул, Чтоб я молился. Я не помню молитв, Только... Именем Твоим я буду заклинать их уйти. Их нет. И опять тишина. И тихие веяния приближения. На что это красное в глазах? Оно ослепило меня. Огнем необоримого волнения Горит мое тело, оно отяжелело. Все громадное, кричи. Вой, свист невидимых вихрей в ушах, Это кровь поет свои пьяные песни. Последние враги восстали на меня, Чтобы скрыть твой лик. В пожаре восток Медлить нельзя ни мгновенья. Как мог я думать, Что этими руками Изведавшими грех, Столько раз искаженными страстью и злобой Коснусь я причистых, сияющих рис твоих. Не уходи, я твой. Там, на столе, за книгами, Есть блестящий холодный предмет, я приложу его к виску. Порвется слабая земная нить. Снапы света ворвутся в мозг. Белые крылья дрогнут за плечами. Рухнут в бездонность тяжкие стены. Тогда из тьмы, как молния, Сверкнет твой светозарный белоогненный лик. Рванется навстречу Особожденная душа Хлынут белые волны Последнего счастья И мы будем едины Ты во мне И я в тебе Я твой И дом